Глава тридцать первая Немешко я кинулся горелому навстречу, впился в руку с пистолетом обеими пятернями, бабахнуло, Этот бандит выстрелил в воздух от неожиданности. Был он крупным мужиком, я бы даже сказал, мощным. Я со своим почти что юношеским телом повес на горелом, как моська на слоне. От реки послышался собачий лай, то милиция служебных овчарок вела к месту задержания. Шухера блава, услышал я смешно сломавшийся петушиный голос Шкета. «Каждый сам за себя!» «Да цепись ты!» — заорал Горелый. В следующей секунде я почувствовал страшный удар по голове. Перед глазами все поплыло, в ушах зазвенело, но я не отпустил, крепко вцепился в руку и пистолет Горелого. Тянув своим весом его к земле, не давал я, чтобы гад ушел и стрелял куда ни попадя. Когда Горелый упал на колено, я напрягся и накинулся на него. Вместе мы повалились, песок стали бороться». Краем глаза я видел, как милиция взяла на прицел стоящего с поднятыми руками жирного. Последушки отопустили собак. Щеглов выпрямился по струнке, бросил деньги, поднял руки, закричал. «Сдаюсь! Сдаюсь! Не стреляйте!» Вся эта картина мельтешила где-то на периферии зрения, пока мы сгорелым дрались за пистолет. Более тяжелый он заборол весом, оказался сверху и ткнул дулом пистолетом мне в лоб. «Убью!» Потом вдруг обернулся. «А ну, не подходи!» — крикнул он милиционерам. «Не то застрелю его! Застрелю, как миленького!» «Брось!» — орали ему милиционеры, взяв на мушку. «Брось, зараза!» «Два шага назад! Все назад!» — не унимался горелый. «Собак уберите! Не уберете? Ну все!» Время будто бы замедлилось. Я услышал каждый стук своего сердца. В свете милицейских фонарей увидел я, как задрожал на Макарове взведенный курок. Это Горелый стал давить на спуск. В отчаянной попытке спастись, я переборол страх и схватил его за руку, попытался убрать пистолет от лица. Выстрел меня обдал фонтанчиком песка. Потом раздался еще один, и сопротивление Горелого прекратилось. Открыв глаза, я увидел Горелого, что по-прежнему сидел на мне. Только лицо его было какое-то удивленное, и грязноватая рубашка раскрывалась на груди красным пятном. Бандит бросил последний удивленный взгляд куда-то в сторону. Я догадался, что смотрел он на того, кто его застрелил. Потом, не говоря ни слова, горел и упал, завалился на бок. Тяжелая ноша свалилась с меня, и я тут же отполз от издыхающего злодея. «Я что, застрелил его?» — услышал я растерянный знакомый голос. «Да я ж думал, он Игоря стреляет». «Не дрейф, Саня!» — ответили голосы. Милиционеры тут же бросились пленать Толстого с Щегловым. Где-то вдали лаяли псы, гонящие это вдоль реки. Скорую помощь сюда, сказал молодой усатый капитан милиции, осматривая тело горелого. У нас труп. Двигайте кто-нибудь за скорой, есть свободная машина. Нормально все? обратился он тут же ко мне. Ага, сказал я с трудом, принимая сидящее положение. Игорь, да? Ну, я кивнул. Молодец, самоотверженно сработал. Как надо, я бы сказал. И чего ты не в милиции? Да как ты не срослось. Мне помогли подняться, и я тут же увидел Сани Ивановского, светкиного друга. Брали бандитов смешанной группы из нашей милиции, районной, а также сотрудников КГБ. Пока преступников уводили, я глянул на бледного Санька. Тот снял фуражку, вытер лоб рукавом. Товарищ из милиции, кто именно я не разобрал, похлопал его по плечу. — И ты тут, Саня? — спросил я. — Угу, — сглотнул с трудом. — Ну как ты? — Нормально. — Нормально. — Ряды? ты? — Бока болят, — улыбнулся я. — Помяли. но «Ну, это ничего, до свадьбы заживет. «Угу», — только и покивал Саня. Хотя было по нему видно, что боль у него совершенно другого толка, что тяжело было ему стрелять, а тем более убить человека, даже такого мерзавца, как Горелый. Не осознал он до конца одной вещи. «Сань», — хлопнул я его по плечу, — «спасибо тебе». «Это за что же?» — удивился Саня. «Что жизнь не спас? Как бы этот бандит мог меня застрелить просто? Да и все, нету Игры Землицына, а ты, он среагировал шустрее других». На побледневшем, залитом отцветом фонаря лице Сани появилась робкая улыбка. «Это тебе спасибо. Если бы не ты, я бы...» «Ивановский!» — крикнул усатый капитан. «А ну, кончай расшаркиваться! У нас тут задержание опасных преступников идет!» «Виноват, товарищ капитан!» До поздней ночи проторчал я в милицейском отделении, писал объяснительно и давал показания по поводу всего произошедшего. Квадратка еще требовал от меня в Армавир поехать в тамошний круглосуточный травмпункт, чтоб сняли там с меня побои, но я кое-как отвязался от этой затеи. Домой я хотел, устал. Титок, которого вместе с двумя бандитами взяли на хлебопекарне, также трясся в отделении. Его вызвал к себе на разговор высоких чинов КГБшник. Титок зашел туда вместе с Караевым, да не вышел до самого моего отъезда, да и потом не вышел. Перед тем, как забрать в кабинет Титка, этот самый КГБшник по имени Павел Евгеньевич Мазуркин, капитан второго отделения, отозвал меня на разговор. «Значит, перенес побои, чтобы не раскололи, да?» — спросил он, не здороваясь. «И вам доброго вечера», — ответил я. Мазуркин глянул на меня уже иначе. Его взгляд до этого холодный и даже немного надменный нылился легким удивлением. Но комитетчик быстро скрыл свои эмоции, и глянул уважительнее. «Да ладно тебе!» «Да ну, чего ты колешься, как ешь на грядке? Не хотел я тебе чего лишнего сказать. А если разговор не с того бока начал, так это ты меня прости, все мы устали с этой валюты. Ну, сам представь, сначала одно дело было — немцев под ручки по красной водить, а тут на тебе и полная русалка долларов на голову. Бабах! И думай, как с ней быть!» Мне эта русалка практически в прямом смысле на голову упала. Потер я синяк на щеке. Да, вижу. Оказался ты в самом центре событий, сам не знаю как, и не здрейфил, что самое главное. Понимаю я, что план наш по поимке этих спекулянтов стряпан был чуть не на коленке. Был он не идеальный, где-то сырой. На любом повороте могли мы дать маху так, что всем бы потом аукнулось. А вам, Ситкову, в первую очередь. Мазоркин улыбнулся, протянул мне сухощавую жилистую руку. А ты выглядишь — Продолжил он. — Если бы не твое мужество, если б ты так убедительно перед ними сыграл, мы бы, может, и не выманили их к назначенному месту. Может, остались бы вы там с Титковым вдвоем лежать мертвые. В общем, благодаря тебе армавирское дело получит новый виток, Игорь. — Спасибо, — пожал я руку капитана. — Ну как тут мне было иначе? Выходит, что пошел товарищ вытаскивать из глупой беды, и он на что нарвался. Ничего, — Ничего-ничего, дела твои будут оценены по заслугам. «А с Титком что будет?» «С Титковым?» — задумался Мазуркин. «Да, что с ним сделается? Допросим, возьмем показания, да отпустим домой». «Пусть уж идет. За свою глупость он сполна натерпелся. Если там ему что по закону полагалось за его мелкую кражу, то замнем». После этих слов КГБшник распрощался да пошел в отдельный кабинет, а после Караев привел туда Титка. Ну чё, домой? спросил Квадратико. Когда шел я по коридору на выход, ну да, устал что-то. Не мудрено. А Саня где? спросил. Я вспомнив про Сашку Ивановского. Да где где? вздохнул Квадратько. Рапорт готовить. Как бандита застрелил. Полный отчет нужен. Хотя вся группа видела, что при исполнении он применил оружие правомерно. Если б не это, я бы может мертвый лежал. «Ну, если бы. Да чего плохом-то болтать?» «Ну, а как он?» — добавил я. «Как он себя чувствует? Все ж таки человека застрелил». «Нормально. Немного в шоке, но ничего». Квадратько потер могучую шею. «Это, конечно, не мудрено растеряться, когда в первый раз гада пулей уработал. Уж привыкать надо. Тут оно бывает редко да метко, и надо к этому быть подготовленным». «Ладно, дядя Вань, бывай». — Пойду я до дома, мне еще белку забрать. — И погодь, Игорь, — остановил меня квадратико, — я скажу ребятам тебя до машины добросить. — Спасибо, дядя Вань. — Да ну, это тебе спасибо. Где-то в Новороссийске три дня спустя. — Что-то с Красной уже третьей сутки машины не приходит, — проговорил Федот Иванович и глянул на Пашку Серого. «Каким макаром Федорцов нас с хаты выгонит? Без Щеглова за так тут держать не будет!» Пашка Серый, Федот Маленков и Ленька Лыков сидели на квартире, что выдал им Максим Федорцов, один из подельников Щеглова, у которого он забирал и перевозил на склад в невинномысский цемент. Пашка, Федот и Лыков до лучших времен трудились тут же на складу грузчиками. Серого его низкое положение бесило настолько, что сил никаких не было — Благодушен он нашел в мехотелом лыкове, которого стал нещадно травить, да так, что бедный Ленька и слово боялся сказать. По любой причине к нему Пашка цеплялся, по любому поводу норовил уколоть или как-то задеть. Эта Пашка так злость свою, что у него на землице наскопилось, выплескивал на другого человека. Федоту Маленкова доставалось поменьше, и тот даже с Серым разговаривал. «Скучно было Пашке со стариком». Больно он был спокойный не шел на Пашкиной незамысловатую провокацию. А мне плевать! пробормотал Пашка и поудобнее улегся на своей койке. Пашка глянул в окошко на противоположной стене, там на фоне синего, почти белого неба, висела в воздухе маленькая белая чайка. Это почему ж? Уеду я с края, буркнул Пашка. Чем мне тут делать? Пщай, Матвей, с мамкой до да своей сидит, с ним не пропадут. Хоть на столоб, да клонок, каких мало, но на мамку у него разума хватит. Федот сел на свои койки, потянулся, зевнул. Ленька, начищающий в открытом коридоре Пашкина кирзачи, бросил на серого затравленный взгляд. — Че таращишься? — заметил Пашка. — Три давай! Ленька вздрогнул, спрятал глаза и стал еще усерднее начищать сапог. — Да куда ж ты поедешь, Паша? — спросил Федот. — Тебя ж везде милиция шукает. «Не твое дело!» — огрызнулся Пашка. «Куда надо, туда и поеду! Лишь бы подальше от этой чертовой красной станицы!» «Ну-ну!» — пробурчал Федот и улегся обратно, но уже на другой бок стенки. Тут в дверь постучали, скучающая троица подскочила. «Че стоишь, баран?» — гаркнул на Леньку Пашка. «Открой! Там поди шофер с красной приехал, весь какие привез, а можешь и деньгу от Щеглова». Ленька встрепенулся, побежал исполнять приказ. Пашка слышал, как щёлкнул замок квартирной двери, и Лёнька с кем-то поздоровался, пригласил войти. Через мгновение в комнате показался Лыков с гостем. Гость и правда был шофером из Красной. «Здорово, мужики!» — громко сказал Клим Филатов. Все поздоровались в ответ. «А чё ты? че не Микитка?» — удивился Федот. «Я Том и приехал», — сказал Клим. «Приехал не за грузом, а с новостями. Микитка уже в милиции, взяли его». Все переглянулись. Как это взяли? удивился Пашка. Так это, там у нас страсть, что творится. Весь гараж шурует. Щеглова уже задержали и направили в СИЗО. Меня к Федорцову прислал. Наш начальник сельпо звонить побоялся. Думает, КГБ его ж не телефон слушает, а меня на дальний рейс послали, ну и. Да ты короче, короче, говори, рыкнул на него серый. Короче, выдохнул Филатов. «Всем, кто был со Щегловым, в Красную путь заказан. Бежать надо от нее, как от огня, иначе милиция с комитетчиками заловят. Дело труба. Так что ты, Пашка, даже и не думай вертаться в станицу». «А «Чего мне вертаться?» — насупился Пашка. «У меня и мысли такое не проскользнуло». «Как это? Не проскользнуло?» — удивился Клим. «А брата хоронить разве ехать не собираешься? Меня просили тебя от этого отговорить». «Как это хоронить?» — просипел побледневший Пашка.